Глава 16 Итак, все шло по-старому. Только на заседаниях совета появилось новое лицо. Хью Фентон. Мы прозвали его Человек-невидимка. До того он был неприметен. Не то, чтобы он был очень мал, но как-то умел держаться в тени. Зима означала частые бури, правда песчаные, но не дожди, которые выпадали крайне редко. Мы без труда включились в прежний ритм работы, или, пожалуй,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 Машина вступает в интеллектуальное соперничество с человеком, а затем и в симбиоз с ним. А инженерная психология и физиоанатомия выявляют слабые звенья, неудачные параметры человеческого организма. Отсюда прямой путь к улучшению этих параметров. Начинают подумывать о киборгах, людях, у которых какие-то органы заменены искусственными, для исследований в космосе и освоения планет, а потом и о прямом подключении мозга к машинной памяти